Глава третья. «Это от чумы», — говорил врач. «Не хочется ей заразиться, не так ли?» «Маленькие красные пятна, черные желваки под мышками, удовольствие ниже среднего. От самой чумы лекарства нет. Думаю, всем надо от нее прививаться, не только тем, кто куда-то едет. Допустим, враги начнут бактериологическую войну, а? Имеющиеся вакцины на всех сразу не хватит» но если заранее привиться. И он вогнал иглу в мою левую руку. Больно, конечно, но все лучше бубонной чумы. Влив в меня содержание шприца, врач вытащил иглу, протер ваткой место укола. Теперь другую руку, правую. По-хорошему лучше разнести прививки на неделю, чтобы выводить из строя только одну руку. Но у вас, как я понимаю, туго со временем. Это от холеры. «Сами видите шприц побольше, но так надо. Многие пугаются, видя такую иглу. Вы, надеюсь, нет?» «Будем считать так», — пробормотал я. «Отвратительная болезнь холера. Смертельно опасная. При должной организации здравоохранения каждому ребенку, женщине, мужчине в Америке надо бы сделать такую прививку. Вы только представьте себе, что будет, Если кто-нибудь выплеснет маленькую фляжку с холерным вибрионом в водопровод, а? Тысячи людей будут гореть в лихорадке, умирать, как мухи на городских улицах. Поневоле задумаешься, не так ли?» Он выдавил содержимое большого шприца в мою правую руку. Прививка от чумы в сравнении с этой показалась мне комариным укусом. После того, как он выдернул иглу и протер ваткой место укола, Я собрал всю свою волю в кулак, и мне удалось шевельнуть пальцами, испытав при этом законное чувство гордости за себя. «Далее», — он задумался, — «когда вы в последний раз делали прививку от бешенства?» «Простите». «Бешенство. Гидрофобия. Чертовски неприятная штука, знаете ли. Если вас укусит собака, придется делать уколы пастера, очень болезненные». 14 уколов в область живота. А если у вас аллергия к уколам пастера, вы можете и умереть. Если же вы будете ждать проявления симптомов бешенства, то к тому времени, как они проявятся, никакие уколы вас не спасут. Вы умрете. А один единственный укол каждые 2-3 года обеспечивает абсолютный иммунитет. Я как-то не думала об этом. Один укол решает проблему. Разумеется, никто не думает о том, что его укусит собака. Но собаки — это еще не все. Белки, лисы, хорьки — все они и еще многие другие животные переносчики бешенства. К примеру, скунсы. Готов спорить, вы об этом не знаете. Я не знал. Бешенством можно заразиться и без укуса. Прогулявшись по пещере, где живут летучие мыши, вы можете подцепить болезнь от испражнений летучих мышей. Вдохнуть страшные бациллы, даже и не подозревая об этом. Кошмар. У меня только две руки. Этот укол делают не в руку. В основании черепа, как и собаки. Отличная защита. Я не думаю. Всем собакам делают прививку от бешенства, и они не жалуются. Минутное дело. Мне удалось выбраться из кабинета врача без укола в основании черепа. Обе руки болели а от его разговоров скрутило живот. Быстрым шагом я направился домой. Миновал по пути с дюжину самых разных собак, от миниатюрного пуделя, который нервно обтявкал меня, до молчаливого добермана. Обходил всех по широкой дуге и добрался до дома без единого укуса. Подготовка к поездке много времени не заняла. Я столкнулся лишь с одной серьезной проблемой. Мина, естественно, желала лететь вместе со мной. Настаивала на том, что Тапинс ее подруга. А кроме того, без ее помощи у меня могли возникнуть сложности. Один я не смог бы попасть в детский зоопарк Бангкока. Как только Мина поняла, что я не поддаюсь ни на какие уговоры, и в Бангкок ей пути нет, она решила, что сможет остаться в квартире одна. В доме у нее полно друзей, заверила она меня, И ее присутствие упростит такие жизненно важные вопросы, как получение почтовой корреспонденции и ответы на телефонные звонки. Но я собрал для нее чемодан, и мы вместе спустились на станцию подземки и поехали в Бруклин, где с мамой и бабушкой жила очаровательная девушка Кити Базырян. Кити танцует в ночных клубах Челси, таких как Александра и Великий и уже встречалась с Миной, которая ей понравилась. Дни она обычно проводила дома, тогда как ее мать, официантка, приходила вечером. Зато бабушка, прикованная к инвалидному креслу, никогда не выходила из дома. Мина стоически перенесла поездку в подземки, по улицам Бруклина вышагивала с презрением уроженки Манхэттена, а потом очень вдохновилась перспективы пребывания с Кити и ее семьей. «Бабушка научит ее говорить по-армянски», — заявила она. «Мама — варить армянский кофе, а Китти — танцевать». «Ты для этого слишком тощая», — заметила Китти. «Но мы посмотрим, что с этим можно сделать». Я поехал в посольство Таиланда, чтобы поставить в паспорте визу. Потом заглянул в представительство Air India и заказал билет до Бангкока с посадками в Сан-Франциско, Гонолулу и Токио. В «Дик и Компани» на «Таймс-сквер» поменял доллары на тайландские баты. Кассир сказал мне, что бат очень устойчивая валюта, и за каждый давно уже дают 4,78 американских цента. На западной 45-й улице я посетил продавца редких монет и купил на 200 долларов наиболее распространенные золотые, главным образом английские суверены. Бат, возможно, устойчивая валюта, и доллары обычно брали в охотку, но лучше золота денег нет в любой стране. А Бангкок являлся одним из центров незаконной торговли драгоценными металлами. Золото и серебро обменивались там на что угодно. Несовершеннолетних девчушек, опиум, оружие – выбор оставался за продавцом. В квартире я засунул наличные в специальный пояс и надел его на тело под одежду. Золотые монеты, все 22, уложил в корпус батарейки для карманного фонаря. Оставшееся место заполнил ватой. Вставил батарейку в фонарь и уже укладывал вещи в два чемодана, когда зазвонил телефон. Я снял трубку, и девушка с французским или бельгийским акцентом пожелала узнать, попала ли она в прачечную синяя звезда. Я ответил, что нет. Девушка добавила, что ей крайне необходимо связаться с прачечной синяя звезда, и в трубке раздались гудки отбоя. Поначалу, когда Чиф начал использовать меня для выполнения весьма необычных поручений, я зачастую не понимал смысла таких вот странных звонков. Если кто-то звонил не по адресу, «Мне хотелось сразу же положить трубку, когда с добрым словом, когда выругавшись. Чиф, я не знаю, как его зовут на самом деле и чем он занимается, но он полагает, что я работаю на него, и время от времени такое случается. Прекрасно знает правила игры. Ему известно, что ЦРУ прослушивает мой телефон, а ФБР читает мою почту, или наоборот». Поэтому он направляет мне послания, которые могут обмануть ЦРУ и ФБР. А могут и не обмануть, но меня они практически всегда ставят в тупик. Как-то одному из его сотрудников пришлось дважды совать мне в руку обертку жевательной резинки, прежде чем я прочитал послание. Первую обертку я просто выбросил в урну. На этот раз, однако, я все понял сразу. Взял справочник желтой страницы Манхэттена, Нашел прачечную «Синяя звезда», которая находилась в доме 666 по 5 авеню. Поскольку только сумасшедший китаец мог открыть прачечную в Тишман-билдинг, я догадался, что «Синяя звезда» всего лишь ширма, за которой скрывается одно из отделений организации ЧИФа, как бы она ни называлась. Я закрыл справочник и вновь принялся укладывать вещи. Отвечать на звонок смысла не было. Он наверняка хотел послать меня в Польшу или Венгрию с каким-нибудь малоприятным заданием, и я не мог сказать ему, почему меня потянуло в Сиам. Я вообще ничего не собирался ему говорить. Мне хотелось спокойно прождать 56 часов, после чего я мог подняться на борт самолета Air India и добраться, пусть и с промежуточными пересадками, до Бангкока. Я захлопнул крышки чемоданов, когда телефон зазвонил вновь. «Та же женщина?» Но говорила она уже с итальянским акцентом. Иногда Чиф вдруг превращался в отбойный молоток. Долбил и долбил. «Нет, черт побери, вы неправильно набрали номер», — рявкнул я и добавил пару-тройку итальянских ругательств, в надежде, что она их поймет. Бросил трубку на рычаг. А когда телефон зазвонил 20 минут спустя, не стал ему мешать. Я оставался в квартире 4 часа, и все это время телефон звонил, не переставая. Я обнаружил, что требуется немалая сила воли, чтобы оставлять без внимания звонящий телефон. Как такое может быть, понять невозможно. Желание одного человека дозвониться не должно вызывать ответного желания взять трубку. Но все мы те же собаки Павлова. При звонке ноги несут тебя к телефонному аппарату, а рука рефлекторно тянется к трубке, потому что в голове бьется мысль, что какой-то идиот может сказать тебе что-то важное. Через четыре часа я не выдержал, ушел из квартиры. Какой-то псих сел мне на хвост. Возможно, за мной следили и раньше, но впервые я заметил слежку. Выходя из подъезда, обратил внимание на невысокого, полного, среднего возраста мужчину, который на другой стороне улицы наблюдал за мальчишками, играющими в стикбол. Сноска. Стикбол — упрощенная форма бейсбола. Уличная игра, когда вместо бита используется палка, а игра ведется резиновым мячиком. Выйдя на Бродвей, я решил выпить кофе в маленьком кафе у Недика. Когда выходил, заметил, что он изучает витрину с галстуками, но особого значения этому не придал. Вернулся домой за книгой о национализме на Дальнем Востоке. На улице увидел его в третий раз. Он опять наблюдал за мальчишками. Вот тут я подумал, что это странное совпадение, и пришел к выводу, что надо бы держать его в поле зрения. Он не был профессионалом своего дела. Всякий раз, когда я оглядывался, Он попадался мне на глаза. Я, конечно, задался вопросом, а какая контора его прислала? Если ЦРУ, я мог позволить ему ходить за мной до упаду. Он же попусту тратил свое время, не мое. А вот если его прислал Чиф, я все больше склонялся к этой версии, то рано или поздно он бы пошел на контакт. Вот этого мне как раз и не хотелось. Я, конечно, всегда мог уйти от него но сделать это следовало тонко, дабы Чиф не подумал, что я избегаю его. Воспользовался подземкой. На 59-й улице выскользнул из вагона в самый последний момент, аккурат перед закрытием дверей, словно замешкался и чуть не проехал свою остановку. Это был ловкий маневр, но мой хвост стоял у соседней двери и в точности повторил мои действия. Я поднялся наверх, Прыгнул в такси, и он тут же поймал другое и никак не отставал от меня. Наличие около станции подземки двух свободных такси показалось мне дурным предзнаменованием. Я попросил водителя отвезти меня в виллидж. Второе такси держалось в нескольких ярдах от нас. В кафетерии на Макдугл-стрит, в этот час практически пусто, я изобразил, что что-то торопливо записываю на бумажной салфетке. Он вошел следом, поймал мой взгляд, подмигнул. «Все ясно», — решил я. «Он человек Чифа и готов пойти на контакт». Он сел за соседний столик. Я же поднялся, прошел мимо его столика, бросил салфетку перед ним и прошествовал в туалет. На салфетке написал «Нас обоих кто-то преследует». «Я попытаюсь скрыться. Прикройте меня». Перед тем, как войти в туалет, оглянулся. Он вновь мне подмигнул, смял салфетку и развернулся к входной двери. Я знал, что теперь он будет оберегать меня, как верный пес. Остальное, думал я, проще простого. Я нашел достаточно весомый предлог. Убегал не от него, а от кого-то еще. Запершись в туалете, шагнул к окну. Оно открывалось в проулок, ведущий к меня Талейн. Оставалось лишь вылезти в него. С окном я боролся минут пять. Не думаю, что его открывали с момента постройки здания. И уж точно не открывали, когда красили последний раз, потому что краска намертво прихватила раму к коробке. Когда кто-то начал барабанить в дверь, я сдался и вернулся к своему столику. Мой хвост дожидался меня на прежнем месте. — Чив шепотом начал он. — Нет времени, — оборвал я его. — Прикройте меня. Я вышел из кафетерия, он за мной. Направились мы на юг, к Бликер-стрит. Он огляделся, потом спросил, едва шевельнув губами, «Кто за вами следит?» Позади шли двое юношей в кожаных куртках. За ними длинноволосая девушка с гитарой. Чуть дальше молодой человек, по виду менеджер с кейсом. «Тот, что с кейсом?» — ответил я. «Раньше я его не видел». «Странно. Он пристроился ко мне, когда вы наблюдали за мальчишками, играющими в стикбол». «Действительно не заметил», — прошептал он. «Идите вперед, Таннер, я его отвлеку». Я зашагал дальше, а мой хвост нырнул в дверную арку, пропустил юношей и девушек, вышел из арки, чтобы заступить дорогу молодому менеджеру, который от неожиданности выронил кейс и плюхнулся на него. «У тебя что, глаз нет?» — полюбопытствовал хвост. Молодой человек вроде бы извинился, но хвост взревел, «Не смей так говорить о моей матери», и врезал ему в челюсть. Я обогнул угол и поймал такси. Оставшееся до вылета время я провел с Рамоном и Фелисидат Абрилью. Рамон покинул Испанию после гражданской войны и иногда укрывал у себя испанских анархистов и троцкистов, которые нелегально проникали на территорию Соединенных Штатов. Он позволил мне остаться на два дня в своей квартире. Его племянник Филиппа привез мои чемоданы. Я читал книги на английском и испанском, ел, слушая фламенко, и оставался в недосягаемости для тех, кто хотел со мной пообщаться против моей воли. По расписанию мой самолет вылетал из аэропорта имени Кеннеди в четверг в 23.35. До аэропорта я добрался на такси, зарегистрировался и сдал чемоданы на стойке Air India. Когда шел в сектор вылета, со мной столкнулся толстяк в широком полосатом галстуке. «Извините, зайдите в туалет, Таннер». Я взглянул на часы. До посадки оставалось двадцать минут. Я решил пропустить его слова мимо ушей и попытаться подняться на борт самолета до того, как мне назначат новую встречу. Или Чиф мог задержать вылет? Почему нет? Я уже знал, что возможности у него колоссальные. Но мне действительно не хотелось говорить с ним. Поэтому я проследовал к сектору, где собирались пассажиры моего рейса. Подходя к двери, полез в карман пиджака за билетом и обнаружил пустоту. Так что деваться мне было некуда. Я пошел в туалет. Чиф ждал меня там. Был над раковиной похлой ручонки одетый, как обычно, в строгий деловой костюм, который не очень-то сидел на его полных телесах. Он широко мне улыбнулся, потом подставил руки под одну из сушилок. «Мы одни, так что можем поговорить. В любой момент кто-нибудь может войти и...» «Отнюдь!» Один из моих мальчиков повесил на дверь табличку «туалет не работает». «Между прочим, вон твой билет». Он мотнул головой... Я подошел, взял билет с полочки над раковиной. «Задал ты нам жару, Таннер. Бангкок, а? Чего тебя туда потянуло?» «По личному делу». Он хохотнул. «Да перестань, Таннер. Уж я-то тебя знаю. Почему ты не шел на контакт?» «За мной следили, я не хотел рисковать». «И все-таки ты мог бы нам позвонить». Он все сушил руки. «Эти воздушные сушилки обычно работают плохо». А случается, совсем не работают. Но там, где они висят, обычно нет бумажных полотенец, поэтому приходится пользоваться тем, что есть. Вот он и вертел руки под струей горячего воздуха. Наконец сдался и вытер их штаны. «Я хочу узнать лишь одно. Почему ты летишь в Бангкок? Не то, чтобы я собирался послать тебя в другое место. Сейчас в мире все спокойно». Но если один из моих парней летит в Юго-Восточную Азию, я хочу знать, почему его туда потянуло. Ну? Я поощряю индивидуальную инициативу, Таннер, продолжал Чиф. Ты это знаешь. Мои люди не печатают отчетов о проделанной работе. У них нет необходимости согласовывать со мной детали операции. Я никому не говорю, что и как надо делать, и редко спрашиваю, как что делалось. Я знаю. Но Бангкок непростое место. И если мои подчиненные едут туда, им, безусловно, надо помогать. Зачем ты летишь в Таиланд? У меня там есть надежные люди. Этим ты меня не удивил. Похоже, у тебя везде есть надежные люди. Вы, разумеется, знаете, что Бангкок – центр торговли наркотиками. Опиум, поступающий из Китая, преобразовывается там в морфий и героин. Как я понимаю, порядка 40% героина, поставляемого на рынки США и Европы, приходится на Таиланд. Не знал, что так много. Я тоже, но довод казался убедительным. Некоторые мои знакомые, можно сказать, друзья, рассматривают возможность превращения одного африканского государства в центр торговли опиумом. Переработки. Они думают о полном цикле, начиная с выращивания. Я искоса глянул на Чифа и понял, что мои слова его заинтересовали. Им нужны контакты с покупателями, и, разумеется, они хотят узнать технологические особенности процессов переработки и очистки. Известно, что торговля опиумом – важная составляющая теневой экономики Пекина. Если китайские производители вдруг обнаружат, что у них появились конкуренты – «Любопытно», — вырвалось у него. «Я не уверен, что из этого что-нибудь выйдет», — продолжил я, подумав. «Просто ничего не выйдет. Однако съездить, возможно, стоит. Я наверняка смогу встретиться в Бангкоке с теми, кто непосредственно участвует в торговле опиумом. Пусть это будут и не самые крупные игроки, но я не хочу, чтобы кто-либо знал о цели моей поездки». «Разумеется, никто ничего не узнает». Иначе тебе придется иметь дело с серьезными противниками. Китайцами, тайцами, занятыми переработкой опиумов, героин, практически всеми, кто кормится на этом рынке. Он задумался. Значит так. Тебе понадобится крыша. Бангкок в эти дни наводнен агентами. Половина города шпионит на ЦРУ. Что же получается? Управление должно узнать о твоем приезде. Но... Нет, нет. Они все равно сразу же возьмутся за тебя. Лучше уж заранее их предупредить. Мы дадим им знать, что ты задействован в предварительном исследовании партизанской деятельности в Таиланде. Звучит, не правда ли? Мы думаем о том, чтобы увеличить военное присутствие США в Таиланде. И тебя послали за тем, чтобы определить, какова в действительности партизанская угроза. Они, разумеется, занимаются тем же самым, но подумают, что ты послан для подтверждения правильности их выводов. Они никогда не догадаются, что твой главный интерес – опиум. Чиф закурил. Конечно, эту часть операции управления тоже захотела бы взять под свой контроль. Но ты можешь представить себе, как они с этим справятся. Если кому-то станет известно, что сотрудники государственного ведомства США помогают созданию наркоиндустрии в Африке, Разразится жуткий скандал. А управление, похоже, уже не знает, как скрыть свои действия от прессы. Я понимаю, почему ты придаешь такое значение секретности. Между прочим, о каком африканском государстве идет речь? Я могу ошибиться. Не хочешь говорить даже мне? Раздался добродушный смешок. Возможно, это не самая плохая идея. Тебе пора посадку на твой рейс объявить с минуты на минуту. Между прочим... Из-за тебя у нашего сотрудника возникли осложнения. Тот парень, которого он взял в оборот, вовсе не следил за тобой. Не следил? Я мог бы поклясться. Его кейс раскрылся, и оказалось, что он набит порнографическими фотографиями. Полиция парня арестовала, а нашему сотруднику придется давать свидетельские показания в суде. Он как раз собирался поехать на юг, и тут такая незадача. «Ерунда, конечно, но показывает, как все может пойти наперекосяк, когда не ждешь никаких подвохов». Он глянул на часы. «Тебе пора, а я еще задержусь». И он скрылся в одной из кабинок. Я поднялся на борт самолета. Стюардесса с коровьими глазами проводила меня к моему креслу. Откинувшись на спинку сиденья, я думал о легенде, которую сочинил для Чифа, и о той, что он, в свою очередь, сочинил для ЦРУ — опиум и партизаны. Моя казалась менее убедительной, чем его. А в реальности я летел повыше дураков, пониже ангелов, чтобы вызволить из чьих-то лап сиамские драгоценности и кенийскую джазовую певицу. Я понятия не имел, удастся мне найти первую или вторую, или хотя бы одно из двух. Не знал, что делать с драгоценностями, если они таки попадут мне в руки. Стапинс знал, скрывать не буду. Пассажиры по обе стороны от меня заснули. Я мог лишь завидовать им. Мерно гудели двигатели. Я думал о том, что может пойти не так. И чем больше думал, тем длиннее становился список. И вскоре мне удалось убедить себя, что только такой абсолютный кретин, как я, мог отказаться от прививки от бешенства. Я не сомневался, что в Таиланде полным-полно пещер, населенных бешеными летучими мышами, и собаками, хорьками, белками, скунсами. Меня мог укусить бешеный скунс. Один в Таиланде, стесненный в средствах, без драгоценностей, без стапинс, загнанный в угол бешеным скунсом.